Тож, ж, подумала я оценка, я не боюсь, а зеленая ржавчина всегда меня интересовала. Я продолжала идти. Когда мы приходили сюда с Порслин, я расслышала определенное металлическое звяканье, но сейчас коридор, начавший сужаться, был тихим, как могила. Передо мной была сводчатая арка с открытой дверью, за которой вроде бы находилась комната. Я сделала два осторожных шага в помещении и обнаружила себя в окружении металлических труб всех размеров. Цинковых, свинцовых, железных, бронзовых, медных. Они шли во всех направлениях, соединенные под прямыми углами огромными металлическими болтами. То там, то сям попадались гигантские вентили, напоминавшие руль автомобиля. «Я в самом сердце подземных водопроводных коммуникаций Люциуса де Люса». И тут я это услышала. Металлическое звяканье, разносившееся эхом по помещению. Признаюсь, я застыла. Еще раз звякнула. «Ау!» — окликнула я дрожащим голосом. «Кто там?» Откуда-то донесся другой звук. Животного происхождения, хотя я не смогла определить, человеческого или нет. Что если в туннель забралась лиса? Или барсук? Если дело в этом, они, скорее всего, убегут от человека с фонарем, но что если нет? — Ау! — снова окликнула я. — Есть здесь кто-нибудь? Еще один приглушенный звук, более слабый. Он теперь дальше, или мне кажется? Одно ясно наверняка, он может доноситься только откуда-то из-за гигантской трубы, выступавшей из камня потом идущей горизонтально, изгибающейся под прямым углом и уходящей к дальней стене помещения. Я забралась на нее, секунду постояла, расставив ноги и спрыгнула по ту сторону. Коридор, в который вела труба, был ниже, уже и влажнее. Влага собиралась каплями на стенах, а на полу между кирпичами была сырая земля. Прямо передо мной туннель блокировала железная калитка, скованная цепью и запертая по другую сторону большим старомодным железным висячим замком. Я потрясла калитку, но она стояла мертва. Без ключа нет шансов преодолеть её. — Проклятие! — сказала я. — Проклятие дважды проклятие! — Флавия. — кто-то прокаркал. Должна признаться, я была очень близка к тому, чтобы опозориться. Я посветил лучом фонаря сквозь прутья калитки и увидела фигуру, скорчившуюся на земле. Всю свою жизнь. И я буду помнить это белое лицо, уставившееся на меня, ослепленное светом. Он умудрился где-то потерять очки, и его светлые глаза, ослепшие, мигающие, были глазами новорожденного крота, которого внезапно вытащили из норы на дневной свет. «Колин?» — спросила я. «Колин Праут? «Выключи эту штуку!» — взмолился он резким голосом, отворачиваясь от света. Я отвела луч в сторону, и коридор по ту сторону калитки снова погрузился почти в полную темноту. «Помоги мне!» — жалобно попросил Колин. «Не могу!» — калитка заперта. Я потрясла массивную решетку одной рукой. Надеюсь, что она откроется, возможно, благодаря какой-то еще неоткрытой магии, но нет. «Попробуй со своей стороны!» — предложила я. «Может, там есть щеколда?» «Произнося эти слова, я уже знала, что там ничего нет, но попытаться стоило». «Не могу», — ответил Колин, и даже в темноте было видно, что он едва сдерживает слезы. Я связан. «Связан?» Это казалось невозможным, хотя один или два раза я сама оказывалась в подобном положении. «Но у меня есть ключ. В кармане». Слава Богу, — подумала я, — наконец-то повезло. — Ползи к решетке, — сказала я, — я попытаюсь достать ключ. Повисло болезненное молчание, потом он сказал, — Я... я к чему-то привязан. И он всхлипнул. От этого и святой начал бы Ну, постой-ка. А висячий замок на стороне Колина ведь, так? Я заметила это, но не уделила должного внимания. — «Ты сам себя запер?» — спросила я. «Нет». Колин шмыгнул носом. «Так-то как ты там очутился?» «Мы прошли через дверь фонтане». «Дверь фонтане?» «Мы?» Я решила сначала задать самый важный вопрос. «Кто мы, Колин? Кто это с тобой сделал?» Я слышала его тяжелое дыхание в темноте, но он не ответил, я вдруг осознала тщетность всего этого. Я не собираюсь провести остаток жизни, выпытывая ответы у пленника, от которого меня отделяет железная решетка. Меня приводило в ярость мысль о необходимости спрашивать у чужака по тайной двери в букшу. Подобные тайны наверняка должны передаваться от одного члена семьи к другому, устно, а не выпытываться у почти незнакомого человека, крадущегося по окрестностям в обществе браконьера. «Носок Сидона», — сказал Колин. «Что? Ты несешь чушь!» Звук рыда не дал мне понять, что от него больше ничего не добиться. «Оставайся тут», — велела я, хотя в моих словах не было никакого смысла. «Я вернусь мигом». «Нет, постой!» — закричал он. «Дай мне фонарь, не оставляй меня одного!» «Я должна, Колин! Мне нужен фонарь, чтобы освещать путь!» «Нет, нет, пожалуйста, я боюсь темноты!» «Вот что я тебе скажу!» — произнесла я. «Закрой глаза и сосчитай до пятисот пятидесяти. Когда глаза закрыты, не так темно. Когда закончишь, я вернусь. Давай я помогу тебе начать. Один, два, три... Не могу!» Перебил меня Колин. «Я не умею считать сотнями». «Ай! Ладно, тогда давай петь. Ну же, споем вместе!» «Боже, храни короля, да здравствует наш благородный король, пусть он...» Это начало английского гимна. «Эй, Колин, да ты же не поешь!» «Я не знаю слова...» Ах, ладно, тогда пои то, что знаешь. Пение заставит меня скорее вернуться». Повесла длинная пауза, и он запел над треснутым дрожащим голосом. «Лондонский мост падает, падает, падает». «Лондонский мост падает». Я повернулась и начала осторожно пробираться обратно по коридору. Звук голоса Колина вскоре превратился в слабое эхо. Оставить его там одного в темноте был одним из самых тяжелых решений, которые мне когда-либо доводилось принимать. Хотя я не могу сказать почему. Жизнь полна сюрпризов. Обратный путь показался бесконечным. Время наверняка замедлилось, пока я возвращалась под низкими сводчатыми потолками в подвал. Вверх по ступенькам я поднялась в кухню. Хотя в доме царила полная тишина, я все равно остановилась прислушаться у двери. Ничего. Технически я знала. Я не веду себя непослушно. Мне запретили покидать дом. Я не собираюсь этого делать. А фонтан Посейдона находится в пределах букшоу. Я тихо выскользнула из задней двери, оставив ее незапертой в кухонный огород. Над головой звезды мерцали миллионом безумных глаз, а луна уже на полпути к первой четверти висела обломком серебряного ногтя в ночном небе.